Он видел Виктора Федоровича Мащенко в приемную у Ганелина. Еще тогда, в декабре первого года, когда приезжал в Москву собирать материал для большой статьи о Вороновой, он тогда, помнится, ошибся и принял высокого, красивого, представительного мужчину в годах за владельца фирмы Центромедпрепарат и подумал, что если у Вороновой есть любовник... то он должен быть именно таким. И кто сказал, что Москва — большой город? Деревня, где все друг друга знают и постоянно друг с другом сталкиваются. Ну, впрочем, ничего странного, в этом совпадении нет. Мащенко был знаком с Ганелиным, и поэтому рано или поздно и встретились сын Виктора Федоровича и воспитанницы Натальи Ворновой, все закономерно, Удовлетворенный тем, что память его не подвела. Руслан повернулся на другой бок и крепко уснул. Наталья Белла Львовна никогда не была легкой на подъем, а ее ежегодные поездки во Львов к родственникам являлись скорее выработанным за много лет ритуалом, нежели проявлениями любви к путешествиям. С трудом, приняв летом 1998 года решение съездить к сыну в США, Пожилая женщина под тем или иным предлогом поездку откладывала, то ссылаясь на разболевшиеся осенью ноги, то на поднявшиеся сырой теплой зимой давление. И только в мае 1999 года Наташа и Андрей отвезли, наконец, Беллу Львовну в аэропорт. Предполагалось, что она проведет у сына все лето и вернется в конце августа. «Если...» Это лето будет таким же кошмарно жарким, как в прошлом году. Я его не переживу, — говорила она, собирая чемодан. В Америке, конечно, тоже не Северный полюс, но у Марика в доме полно кондиционеров. Я пересижу там самый тяжелый период. Синоптики обещают, что лето в этом году в Москве будет еще хуже. Золотая моя, как ты думаешь, брать с собой палку? «Зачем, Белочка, — львовна, смеялась Наташа, — у вас же сейчас ноги не болят, а если там разболятся, как я буду ходить? Так там и купите. Или вы думаете, что в Нью-Йорке палки не продаются? Может быть, они там дорогие? Куда я засунула свою аптечку? Боже мой, я же собрала все лекарства, которые мне могут понадобиться, и куда я их дела? Они уже в чемодане. Вы их полчаса назад уложили. Идиотка!» Зачем я их положила в чемодан? Я же буду сдавать его в багаж, а вдруг у меня в дороге что-нибудь заболит. Перед отъездом было Львовна ужасно нервничала, без конца сверяла содержимое чемодана с заранее составленным списком, вспоминала еще о чем-то, что совершенно необходимо взять с собой, и постоянно звонила Ганелину, консультируясь с ним. а содержимом ручной клади. «Андрюшенька, как вы думаете, мне взять с собой в самолет что-нибудь теплое? Я там не замерзну?» «Бэлла Львовна, вы летите бизнес-классом, там выдают специальные пледы на такой случай». «Терпеливо», — отвечал Андрей. «А воду? Сколько бутылочек воды мне брать? Во время полета вас будут поить сколько захотите». «А покушать?» Что лучше, взять бутербродики или, может быть, пирожки, девять часов лететь в сетки? Белла Львовна, дорогая, там кормят ну убой. Возьмите в салон только книжку для чтения и необходимые лекарства, больше вам ничего не понадобится, авторитетно уверял ее Ганелин, который регулярно летал за границу по делам бизнеса и вполне компетентно мог судить об уровне сервиса в салоне бизнес-класса. В аэропорту волнение по поводу неправильно собранного чемодана не скву поскольку изменить все равно ничего было нельзя, зато настал черед обязательных к исполнению указаний. «Золотая моя, не забудь, пожалуйста, поливать цветы», — в сотый, наверное, раз повторяла Белла Львовна, — «через день, хорошо?» — Не забудешь? — не забуду, — кивала Наташа. — Двадцать шестого июня у Соломона Израиль, день рождения. Поздравь его, пожалуйста, от моего имени. Я не знаю, удобно ли мне будет звонить от Марика. Может быть, там связь дорогая. Я специально оставила на столе на видном месте свою записную книжку. Там все телефоны. Ты не забудешь позвонить? — Ни в коем случае. — Вы же знаете, я с детства питаю слабость к дяде Моне за то, что он... Прочил меня в невесту Мальку. Хорошо. Теперь насчет Иринки. У нее 25 мая тоже день рождения. Я приготовила для нее маленький подарочек. Он в коробочке на трюмо. Обязательно ей передай. Обязательно передам. Не волнуйтесь. Указания следовали вплоть до прохождения таможенного контроля. Наташа и Андрей еще некоторое время постояли возле стойки таможенника, Наблюдая, как Белла Львовна регистрирует билет, сдаёт в багаж свой чемодан и медленно, будто нехотя, проходит к паспортному контролю. — Что-то у меня на душе неспокойно, — грустно сказала Наташа, прижимаясь к Андрею и беря его под руку. — Это ты Беллочкиным настроением заразилась, — успокоил её Ганелин. — Ей страшно ехать в такую даль. Она паникует. — А тебе? — передалось. — Всё будет хорошо. Вот увидишь». Она повидается с сыном, с невесткой, познакомится с внуками, поживет в шикарном доме с бассейном. Наверняка ее повозят немного, покажут разные интересные места. Она получит массу впечатлений, которыми будет делиться целый год после возвращения. Хорошо, если так, вздохнула она. Поехали, Андрюша, подбрось меня к памятнику Пушкина. Мы там через два часа будем снимать». В дороге ей удалось отвлечься от тягостных мыслей и настроиться на предстоящую съемку. До сих пор работа над сериалом шла более или менее гладко, без очевидных сбоев, актеры не болели и не уходили в глухой запой, чего можно было ожидать как минимум от двоих утвержденных на роли, и деньги, вопреки опасениям, поступали вовремя, дай бог, чтобы так и дальше продолжалось. Ее внимание привлекла доносящая из исключенного радиоприемника песенка, слова, которые показались Наташе более чем странными. «Убили негра, убили негра, ни за что, ни про что, суки, замочили». Сперва она решила, что слышалась, ведь таких слов просто не бывает, их не может быть. Прислушавшись повнимательнее, однако, поняла, что слух ее не подвел, и слова были именно такими. «Андрюша», — в полном изумлении спросила она, показывая пальцем на приемник, — «это что это? Теперь такое поют?» «Да уж месяца полтора», — весело отозвался Ганелин. «А ты что, ни разу не слышала?» «У меня в машине радио всегда включено. Так я этот шедевр регулярно слушаю. Группа называется «Запрещенные барабанщики». Услышанная песенка, несмотря на очевидную тупость текста и примитивность музыкального оформления, заставила ее мысль идти в рабочем направлении. Если уж сериал, который она сейчас снимает про современную жизнь, то в нем вполне может найти место и для этого шедевра, и может получиться забавная сцена, которой нет в сценарии, но который еще ярче высветит характер основных персонажей. Надо будет обсудить этот эпизод со сценаристами. Пусть допишут маленький кусочек. Диалог буквально на полминутки. Очень смешно может получиться.